Глава пятнадцатая. Ощущение падения, как всегда, кончилось неожиданно. Я просто почувствовал себя стоящей на ногах в другом месте. открыл глаза и, округлив их от ужаса, рухнула на колени, сжавшись в центре куска скалы, на котором, собственно, парило в воздухе. Руки связаны, крылья обездвижены, хоть зубами за край цепляйся, чтобы не упасть – Оглядевшись по сторонам, поняла, что я где угодно, только не в Аравите. Нет ни неба, ни земли. В слегка отливающем лиловом воздухе, как льдины по воде, неторопливо плывут каменные островки. Крупные огненные сферы, подобно кометам, пролетают мимо, и радугой переливаются огромные капли воды, перетекают одна в другую, сталкиваясь между собой, и снова распадаются на несколько маленьких. От бесконечности увиденного закружилась голова. Хотелось почувствовать опору под ногами или хотя бы увидеть место, где она есть. Невообразимый хаос, не правда ли? Напротив меня на таком же обломке земли стоял демон. О, теперь я его хорошо рассмотрела. И узнала, хоть ни разу в жизни и не видела. Много ли существует демонов со светлыми волосами до плеч и в ошейнике изгнанных? Шедор, белая смерть. «Мой хрен сколько-то там прадедушка!» И он действительно смахивал на лабораторную мышь, белую и красноглазую, или крысу. Теперь я знала, почему истребители его так прозвали. «Мы где?» — я не могла не спросить, хоть ответ и был очевиден. «Нигде!» — пожал плечами Шидор. «Все-таки безмирье!» Истребители парили рядом. Каждый на таком же обломке скалы. Выглядели растерянными, переглядывались между собой. Мой недавний охранник нервно теребил автомат. Шеф с хмурым выражением лица подлетел на своем камне ближе, умудрившись сразу разобраться, как им управлять. «Зачем ты нас сюда перенес?» – требовательно спросил он. «Разве вы не хотели к демонам?» Не поворачивая в его сторону голову, ровно ответил он. «Все произойдет здесь». «Нам не нужно здесь! У нас все подготовлено там!» — не разделил оптимизм шеф. Угрюмые подчиненные согласно кивнули. «Проход открыть можно только отсюда. В человеческом мире он откроется тоже, но всегда. И он будет огромен. Вы впечатлитесь!» Демон довольно оскалился, и выражение лица его стало таким хищным, что побежали мурашки по спине. «Обманешь — умрешь!» — хладнокровно пообещал главный истребитель. Я невольно восхитилась. Даже на чужой территории он продолжал играть по своим правилам. Правда, пока не знал с кем. «Не обману». Демон снисходительно и надменно улыбнулся. «Но закрыть проход потом даже не проси. Не смогу. Я семьсот лет бился над поиском и обустройством подходящего места, чтобы открыть замок. Еще двести ждал ключ, обратной дороги нет». Он развернулся, и каменный островок, лавируя между огненных шаров и скальных осколков, стремительно понёс его вперёд. Интересно, за сколько он продался? Ответ напрашивался сам собой. За свободу. Но ни один истребитель не в силах ему этого дать, не по зубам им перегрызть его ошейник. Мой островок двинулся за ним сам, будто на верёвочке. Мне оставалось лишь замереть, чтобы не слететь ненароком вниз. Я почему-то не боялась дальнего родственничка. Готовит месть демонам – хорошо, с ним один раз уже справились, его изгнали. Справится и второй раз, и на этот раз так легко он вряд ли отделается. Не может же он этого не понимать. А может, я чего-то не понимаю. В любом случае, использовать себя я позволять не собиралась. Метка все так же чувствовалась в ладони. Хрен с ней, теперь я и так знала, кто он и где находится» а более точное местонахождение укажет его ошейник. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я потерла пальцем нашу с Максом монограмму. Все, ребята, забирайте меня отсюда. Секунда, 2 три... Я почувствовала, как натянулись нити привязки, заломила тело, готовое перенестись согласно невидимому приказу, и ухнул вдруг мой кружечный островок вниз, под обрушившимся на нас с ним грузом. Я даже завизжать не смогла, распластанная под мужским телом. «Бррр!» — хрипло произнес его обладатель прямо в ухо, слезая с меня так, чтобы сохранить равновесие и не слететь вниз, с тесного для двоих осколка скалы. «Мишка? Какого черта?» Хорошо, что руки связаны. Сейчас я бы точно вмазала ему в глаз. А раз так, оставалось только рычать, понизив голос до шепота. «Ты «Да что здесь делаешь? Ты меня вытянуть должен был. Меня, а не сам сюда заваливаться, придурок, идиот! Га... А я что, по-твоему, сделал?» Огрызнулся он, не дав закончить матерную тираду. Наш островок перестал пикировать вниз и снова завис в воздухе, а я захлебнул с возмущением и каким-то накатившим отчаянием. Что-то пошло не так. Нас неторопливо накрыла тень окруживших нас истребителей. — О, герой дня! — издевательски раздался гул шефа. — Лох дня! — прошипел я себе под нос. Хотелось плакать от бессилия и злобы. Я устала от сегодняшнего дня. Когда же он, наконец, закончится? Мысленно отдернула себя. Не вздумай раскисать. А то действительно закончится, да еще и раньше, чем для остальных. А шеф с мнимой заботой продолжил. «Миш, тебя отпустили исключительно в честь заслуг твоего отца и моей светлой нем памяти. Нужно было этим воспользоваться. Только я увидела, как сжались кулаки парня». Ни одна мышца лица не дрогнула, пока он в упор смотрел на истребителя, а мое сердце стыдливо упало вниз. «Хм, вызов, верно?» — Шидор с любопытством рассматривал незваного гостя. «Неверно, но переубеждать мы его не стали. Было бы все так просто, я бы давно пожертвовал свою кровь какому-нибудь несчастному», — усмехнулся он. «Овы, но попасть сюда намного проще, чем выйти. Магия действует здесь довольно странно». Демон растёкся в благожелательной улыбке. «Добро пожаловать!» И мы продолжили путь в уже новом составе. «Они знают, где мы?» — шепотом спросила я, ошалила глядящего по сторонам студента. Он отрицательно помотал головой. «Вряд ли. Твой демон всё жаловался, что не чувствует, где ты. Боялся, что и сигнал пропустят». Знал бы, давно бы заявился следом. Разве нет? Мне нечего было возразить. Надеюсь, что и вправду не бросил бы. В конце концов, он обещал. Его глаза обещали. Я поверила. «Давай я тебя развяжу», — предложил парень, негромко перемещаясь за мою спину. «Они зачарованы», — вздохнула я, напрягая руки. «Пробовала уже». Истребителями мягко усмехнулся он, и веревки ослабли от одного его прикосновения. Что-то он тут придумывал про странную магию, — обратился к своему освободителю и осеклась, наткнувшись на недоуменный взгляд и связанные спереди моей же веревкой запястье мишки. Похоже, не придумывал. Рядом заготал кто-то из истребителей, привлекая к нам ненужное внимание. Демон оглянулся через плечо, оценил ситуацию. — Ну да, примерно так она здесь и действует, — хмыкнул он. — Ничего, зато пуля свою цель всегда найдет. Мужчина, имя которого я так и не узнала, довольно поправил лямку автомата на плече. «Без глупостей! Оружие понадежнее магии-то будет! Не промажет!» Мы с Мишкой переглянулись и покладистки внули. Чересчур покладистый поспешно, явно подумав об одном и том же. «Точно! Он ведь не оставил пистолет!» от хаотично движущихся каменных плит и огненных шаров, уже рябило в глазах. Наконец, я заметила, что шары стали лететь намного выше над нашими головами. Теперь от них не приходилось уворачиваться. А плиты больше не плыли по всему пространству, а стремились друг к другу, зависая на одном уровне. И чем дальше, тем теснее ютились плиты. Как будто совсем рядом был спрятан мощный магнит. Мы постоянно сталкивались с ними, пока не уперлись в висящую в воздухе площадку из сгрудившихся, словно черепахи, каменных островков. «Приехали. Дальше пешком!» — гостеприимно улыбнулся Шидор. Идти по вздрагивающим от каждого шага плитам было непривычно. Вся конструкция вибрировала, как висячий мост. И было страшно, что вдруг нога провалится между плитами, и ты полетишь со свистом вниз. Но спустя несколько метров она стала устойчивее, плотнее, превращаясь в одно целое. А еще через несколько можно было даже забыть, что мы находимся на парящем в воздухе острове. Если не смотреть по сторонам, конечно... Я шла чуть впереди. Мишка вдруг стал наступать мне буквально на пятки. метка воодушевленно выдохнула он мне в затылок, в очередной раз налетев на меня. Я машинально сдавила ее в руке. «Демоны найдут нас по ней!» Я мрачно посмотрела на маячившую довольно далеко спину Шидора. «Не дотягиваюсь!» – сообщила парню «Очевидный факт». А вообще забрежила надежда, что активированную метку аримарс сможет почувствовать, а уж с ним-то будет намного спокойнее. Главное подобраться к демону на расстоянии касания. Соблазни, сам подойдет. Больше напоминала издевку. Кого? Дедушку? От возмущения я фыркнула громче, чем собиралась, и тут же прикусила язык, покосившись по сторонам. «Да ладно, не такой уж старый», — укоризненно шепнул парень. «Да и вообще пофиг». — Мы родственники, — неохотно ответила я, — и он об этом знает. Везет мне с родственниками. Мишка снова примолк, но ненадолго. — Тогда наложи на меня, — неожиданно предложил он. Я, споткнувшись, сбилась с шага, приостановилась в полуобороте и протянула руку к студенту, чтобы тут же последовать его совету. А действительно, какая разница, на ком будет активирована метка, если это приведет помощь? Удар в затылок резко толкнул меня вперед, заставив неуклюже пробежать пару шагов, чтобы сохранить равновесие. Больно не было, цель была не вырубить. Хозяин всего лишь дернул за поводок. Нечего тут шептаться, шевелись. Теперь нас с Мишкой разделял истребитель, сжимающий в руках оружие. Дуло, упершееся в лицо, когда я оглянулась, красноречиво подсказал двигаться дальше и больше не оглядываться. На этом острове оказалась пещера, в гаре из наваленных друг на друга камней, которая казалась самодельной. Меня галантно пропустили вперед, в темноту. «Посторонним нельзя!» — услышала я позади, и выход закрылся огромным валуном, отделив нас от истребителей. У ловушки закрылась крышка, возникло ощущение неминуемой катастрофы. Вот где граница невозврата казалось впереди полно времени и вот его уже совсем не осталось зато есть демон есть я и при мне все еще метка поможет ли успею ли ты же не собираешься этого делать взволнованным шепотом спросила я пока слепо всматривалась в темноту пытаясь определить его местоположение «Не откроешь? Проход воровит!» Мигнул белым огонек и ровным светом осветил лицо демона, держащего его в руке. «Естественно!» — мягко улыбнулся он, и я, прикрыв глаза, с легким сердцем выдохнула. «Это слишком сложно, и на его поддержание уйдет куча энергии. Где я ее возьму? Гораздо проще снести стены между мирами. Здесь как раз один из опорных узлов. Перехлести миров. Его мы и выбьем». Появившаяся была надежда, что неизвестный ритуал пройдет мимо меня, дрогнула. «Как это снести стены? Аравид станет видимым людям?» «Видимым? Нет, он станет и их миром, но немного другим. Исчезнут границы. Пуф!» Он ткнул пальцем в шар, сверкающий на ладони, и тот разлетелся, лопнул, обдав его россыпью искр. Я вздрогнула он рассмеялся. Демоны хлынут на землю, люди воровит, смешаются территории, а затем превратятся в одно целое. Самому интересно, каким он получится, этот новый мир. В руке его зажегся другой шар, и он поднял его перед лицом, рассматривая, поворачивая. Поднял на меня олеющий взгляд. Но главное, что он будет свободным. Я ждал только тебя. Не люблю я насказания. Ты меня убьешь? Блин, смешно. Даже когда готов разрушиться привычный мир, «Своя жизнь всегда будет волновать немного больше остальных. Люди и демоны вместе, потоки лавы и живые леса, сумрак и солнце. Со временем победит что-нибудь одно, скорее всего, полностью уничтожив чужое. Новый мир начнет свое рождение с того, что умоется кровью и слезами. Зачем тебе знать? Давай ключ». «Значит, да». «Ответить нет труда бы не составило». «Какой ключ?» – осторожно спросил я. Хотелось попятиться, но это было бы слишком заметно. Глаза, и без того красные, налились кровью. «Давай ключ!» Он требовательно протянул ладонь. Маска благожелательности стремительно слетела с его лица. «У меня его нет!» Спина одеревенела. Слишком много усилий приходилось применять, чтобы держать ее прямо. «Есть!» Прорычал демон и, отпустив шар светлячок в свободный полет, схватил меня за руку и рванул на себя. метка въелась в его ладонь, пуская магические корни в тело жертвы. Он не должен был ничего заметить. И не заметил. Забрал в кулак мои волосы, запрокинул голову назад, обнажая шею. С диким выражением лица ощупал горло, оттянул футболки убедившись, что на груди ничего нет, и отшвырнул от себя печатав в стену. От удара затрещали хрупкие кости на крыльях. Я стиснула губы до крови, но не взвизгнула. С сумасшедшим никогда не знаю, что в следующий момент выведет его из себя. Сколько лет одиночества? Семьсот? Девятьсот? Я уже перестал гордиться своим предком Где мое наследие? Угрожающе спокойно спросил он. Перед глазами к калейдоскопом пролетели отдельные кадры. Лицо Ретаны, Макс, торжественно достающий из шкатулки медальон, боль, скрутившая в коридоре, которая заставила сорвать его с шеи, и напоследок оставшийся лежать в том же коридоре продырявленный в разных местах амулет с рисунком ящерицы. «Его со мной нет, он остался воровите», — я говорила максимально сдержанно, видя, как трясутся его руки, сжимаются в кулаки и снова разжимаются «Отпусти меня, я принесу». «Вранье!» Наглое, неумелое вранье, и он это знал. «Мы теперь оба пленники безмерья Отсюда нет выхода». Голос резко стал уставшим, постаревшим на десяток лет. Во мне шевельнуло что-то похожее на жалость, но осторожность пинками выгнала это чувство из сердца. Возможно, ему обман удается намного лучше, чем мне. «Я хочу снять ошейник, прежде чем шагнуть на свободу. Он меня раздражает, он унизителен». Демон со злостью стиснул его в руке, словно пытаясь сорвать. Если бы это было возможно, он бы давно это сделал. «Амулет — это ключ от ошейника?» — уточнила я, рассматривая черный ремень до да красных потеков, врезавшийся в его шею под напором пальцев. Не поддалась кожа рука бессильно опустилась. «Да, мы были дружны с тем артефактором, что делал для меня ошейник перед изгнанием. Он знал, что я здесь незаслуженно. Впрочем, все знали» я подарил ему свою печать он пообещал замаскировать ключ и передать дочери зачем ты его сняла я неосознанно захотелось оправдаться хоть было и не в чем так получилось извини ладно я найду его сам потом он снова подхватил меня за локоть и потащил в глубь пещеры и мне не нравилась его решимость Шедор шумно дышал, как после выматывающего бега. Глаза лихорадочно блестели, руки подрагивали. Предвкушение? Страх? Пещера чуть расширилась в стороны, заканчиваясь небольшой комнатой с куполообразным потолком и отверстием в каменном полу, из которого столбом вырвалось синее пламя, едва мы ступили внутрь. В стене было два застекленных углубления. Одно пустое, а второе... Да, истребители заплатили, чтобы я им помог перехватил он мой вытаращенный взгляд, как муха в янтаре внутри застыл человек. Теперь я догадывалась, почему они не настаивали, чтобы пойти следом за нами, а безропотно остались снаружи. Ладони, упершиеся в стекло, искаженный в беззвучном крике рот, ставшие дыбом черные волосы. И открытые глаза. Именно эти глаза и навели на меня ужас. Расширенные, просящие, увидевшие свою смерть, и даже после нее продолжающая смотреть в пустоту. «По представителю от каждого мира, границы которого будем стирать», любезно пояснил Шедор, чуть задыхаясь от нетерпения, прижал ладонь к стеклу, за которым было подготовлено место для меня. Кругами пошли от нее волны, завибрировала стена, как желе. «Я сам продумал этот ритуал, сам все подготовил для него», с гордостью произнес демон. «Я не стала дожидаться, пока он меня туда втолкнет». Ударила магии, держащую меня руку. Все равно умирать. Увидев, что он сделал с человеком, сомнений не осталось. Моя участь ничем не лучше. То обстоятельство, что я его потомок, ничего не меняет. Ему нужен был ключ, а не родственные связи. Он отпустил, да, чтобы я отлетела на три метра от того удара, что вернулся ко мне, не причинив ему боли. Чтобы снова ударилась крыльями. Чтобы с ужасом осознала, что магия здесь работает искаженно чтобы поняла на собственном опыте, что пользоваться ей нельзя. Но он-то ей как-то пользовался. Как? Пол под ногами содрогнулся. Глухо донеслась снаружи автоматная очередь. Потом отдельные, довольно жалко прозвучавшие выстрелы. «Мишка!» Я торопливо поднялась, хватаясь пальцами за необработанную каменную стену. Все равно не успела. Меня грубо схватили за волосы и потащили к ловушке. Чуть ли не волоком. Никакой торжественностью больше и не пахло. Пахло кровью от рассеченного ударом локтя. Я двумя руками вцепилась в мужскую руку над головой, безжалостно выпустив когти во всю длину, вдруг необычайно четко осознав, что до смерти осталось буквально три шага. Руки и волосы стали липкими от крови демона, но он не остановился даже для того, чтобы шваркнуть мне еще раз. «Вперед!» – толкнул он меня в сторону залитого стеклом углубления. Я мельком успела подумать, что это и была его для меня прощальная речь, и со злостью ударила магия прямо перед собой, как тогда Макса. Синяя вспышка обошкала глаза, меня с такой силой отбросила на несколько метров назад, что в голове помутилась. «Ах ты ж, думаешь, самая умная?» Сквозь звон в ушах разобрала я, как рыба, беспомощно открывая рот, чтобы вдохнуть. Не получалось. Удар пришелся в солнечное сплетение, остановив дыхание. Нахлынула паника, я судорожно заставляла диафрагму подняться, напрягала мышцы, которых не чувствовала, грудину словно парализовала. Никогда не задумываешься, как именно дышишь, пока можешь это делать. Я ладонью шарила по ребрам, по груди, словно могла заставить ее двигаться, но она оставалась неподвижна. Мужские пальцы стиснули плечо, дернули меня вверх, Воздух хлынул в легкие, спасительный, такой вкусный, хоть и попахивал гарью. А пару жадных вздохов спустя я опять перестала его замечать. Шедор вовсе не заботился о моем здоровье, просто поставил меня на ноги, чтобы продолжить свое дело. И больше со мной не разговаривал, лишь сверкали гневным безумием его глаза, когда он снова тащил меня к моему последнему пристанищу. Упорно, с таким раздраженным выражением лица, как будто ведет непослушного ребенка в угол. Сверху посыпались камни размером с кулак. Он задрал голову, прикрывая согнутой в локте рукой. Я не стала тратить на это время. Хочу жить, надо бежать. Резко наклонилась, повиснув всей тяжестью на его руке. Он раздраженно рванул меня обратно, но я успела подхватить с земли камень и швырнула его в залитого стеклом человека, в первый подготовленный к ритуалу компонент. Стекло хрупнуло вместе со скрывающимся за ним лицом. Трещины поползли в разные стороны мутной паутиной. Красные тоненькие дорожки разошлись по мёртвой коже, обнажая плоть. От сплошного и гладкого массива отделился крупный кусок. Дрогнул, замер в нерешительности и всё-таки полетел вниз с частью щеки и глаза внутри. Шедор бросился вперёд. «Успел поймать или нет, я уже не увидела». Бежала, не оглядываясь, то и дело натыкаясь в темноте на каменные стены, обдирая ладони и спотыкаясь. И мерещилось позади, совсем близко, тяжелое дыхание и шагов. А может, и не мерещилось Коридор вдруг резко залило слепящим светом. Мимо пролетел уже знакомый мне белый шар. Вот он, выход. Он же тупик. Я уперлась ладонями в неподъемный валун, словно хотел убедиться, что это не мираж. Не мираж! развернулась, привалившись к его шершавой поверхности спиной. Шар издевательски завис прямо у меня над головой, освещая как прожектор. Шедор не бежал, шел, зная, что деваться мне некуда. Быстро, неумолимо, но набег не срывался, видимо, чтобы не прикончить меня раньше времени. Истарапанные мной руки сочились кровью, глаза сверкали красным, белоснежные волосы взвивались вверх в такт шагам. Я уперлась ногами в пол. Вжалась в камень плотнее, пытаясь вытолкнуть его наружу. Знал, что не смогу. Ну и что? Последняя попытка загнанного зверя. Еще два шага и брошусь рвать предка когтями и зубами, потому что больше идей никаких нет. Под ладонью запульсировала монограмма. Я сжал ее в кулак, спрятав за спину. «Макс здесь!» Я снова ощутила его присутствие, снова ощутила его тепло. На плечи опустились ласковые руки. Зажмурилась. Нет, показалось. За спиной был все тот же необтесанный холодный камень, что держал меня в ловушке. Легкое дуновение в затылок и невесомый шепот на грани восприятия. «Замри!» Я не просто замерла, я дыхание задержала. Взрыв сотряс землю. Мимо лица пролетели острые осколки валуна, копьями прорезав воздух пещеры. Шедор плашмя бросился на пол, чтобы его не прошел насквозь. А я по-прежнему прижимала спиной к камню, хоть и ворвался внутрь свет и свежий воздух. Не могла заставить себя пошевелиться, оглушенная. Не могла понять, почему меня не проткнуло насквозь осколками». Кто-то потянул меня за запястье, и только тогда я отмерла, развернулась и увидела разрушенный по обеим сторонам от меня каменный заслон. Только там, где стояла я, сохранился целый кусок, почти повторяющий очертания моего тела. Будь я проклята, если его разрушили не магией. Тянул меня Мишка. Я испытал невообразимое разочарование, когда увидел его вместо Макса. Хоть и обрадовалась студенту. «Как так? А мой демон где?» «Не тормози! Быстрее!» потянула меня за собой. «У меня патроны кончились!» Из пещеры я просто вывалилась, прямо парню в руки. У ее входа, привалившись к камню, сидел мой недавний охранник, постоянно тыкающий мне автоматом в лицо. Сейчас оружия у него не было, из шеи торчал пустой шприц. Мишка заставил меня пригнуться, положив ладонь на затылок. Мимо просвистел огненный шаркомета. Парень оглянулся. Выход бы завалить. «Поздно!» шедор уже очнулся и выскочил наружу, злой, как смерть, с кровавленным лицом и в порванной одежде, лохмотьями, свисающей на груди и локтях. Штаны тоже получились прямо по последней моде джинсов с внушительными дырами на коленях, но ему апгрейд не понравился, а нам не понравилось его появление. «Бежим!» Мы ломанулись вдоль горы, почти вплотную прижимаясь к ее склону. «Как же ты мне надоело!» – в сердцах произнес демон – И перед нами выросла скала, о которой мы хорошенько впечатались лицом, до крови разбив носы и чуть не повыплевав зубы. Сбоку выросла вторая такая же. Выход из получившегося кармана перекрыл надвигающийся демон. Шидор коротко глянул на моего неудавшегося спасителя. «Сдохни!» Белая дымка сорвалась с пальцев, пуховым платком укутала мишки шею. «Счаз!» — совсем не по-человечески оскалился тот — И удавка брызгами разлетелась вокруг. Я тоже немного понял принцип. Шедор не ответил, сжав губы, занес руку для нового удара. Судя по наливающемуся белому сиянию в его ладони, гораздо мощнее предыдущего заклинания. Глаза мои широко распахнулись, когда позади демона, словно из ниоткуда, вырос силуэт Аримара. Рука правителя уверенно сомкнулась на ошейнике Шедора. «Привет!» шепнул он ему на ухо, потянув чуть назад. Шидор онемел от неожиданности. Пес, сорвавшийся с цепи и вернувшийся хозяин, который наверняка надает ему пинков и посадит обратно. Он не оглянулся. Он и так знал, кто способен на подобную фамильярность. Взгляд на миг стал бешеным. Он все-таки швырнул в нас налившийся силой шар, а сам согнулся от боли. Я инстинктивно пригнулась, накрыв голову руками, но меня резко вздернуло вверх, уводя от удара, а Мишку отбросило в сторону. Взрыв прозвучал ниже, едва не оглушив, но хлопанье крыльев я расслышать успела, да и руки, обхватившие тело, не узнать бы не смогла. Полет даже полетом назвать нельзя, скорее рывок, который окончился тем, что меня выгрузили на первый парящий островок метров в пяти над землей. Отсюда хорошо было видно, как Аримар без малейшего усилия потянул ошейник вниз, и Шедор унизительно рухнул на колени. Мишка корчился на камнях, обхватив руками обожженную голень. «Предупреждал ведь, чтобы не вздумал сдохнуть!» – зло прошипел демон за спиной. Голосову просто клокотал сдерживаемой яростью. «По звуку расправляемых крыльев поняла, что он собирается улететь и оставить меня здесь». «Макс!» — выдохнула, развернулась, ухватив его за край куртки, притянула к себе, не дав улететь. «Макс, милый, только спокойно, пожалуйста. Здесь нельзя пользоваться магией, не тебе». «Знаю», — раздраженно повел он плечами, сорвал с шеи накопитель, небрежно надел на меня, поправил его на груди, хоть он сразу лег ровно, задержав пальц на вырезе футболки. «Теплый, лучше без него. Боюсь, он здесь тоже сработает наоборот». «Если что, тебе на память останется». Улыбнулся, посмотрев на взволнованную меня. «Милый», — повторил ехидно. До боли заходился его поцеловать. «Придурок», — вместо этого ответила я. Он поцеловал меня сам. «Ты как Кощей», — шепнул он на удивление, серьезно и без усмешки. «Надо твою иглу спрятать, пока не сломали. С ним ты в два раза уязвимее». Я сообразила, что Макс имеет в виду, когда он спустился и, подхватив на руки стонущего мишку, понёс его вверх, уложил в разлом скал, что-то ворча сквозь зубы. «Отпусти!» – глухо произнёс Шедор, стоя на коленях и смотря в землю. — Не ты меня сюда засунул, правитель. Твой предшественник давно уже мертв. Это здесь время властно Я заслужил волю. «Заслужил — Заслужил? — насмешливо переспросил Аримар, продолжая удерживать его за ремень на загривке. — Тем, что связался с истребителями? — Тогда убей, — злоотозвался демон. — Иначе я все равно уйду отсюда. — Далеко ты уйдешь вот в этом? Аримар демонстративно подергал шидор за ошейник, который тот ненавидел. Демон раздол ноздри от унижения и ярости, но, похоже, сделать в ответ ничего не мог. Больная мозоль, и Аримар сейчас целенаправленно на нее наступил. «Я сам решу, когда тебе умереть», – отчеканил он. «Где, когда и как?» Если это была провокация, то она сработала на отлично. Убить Шедора – это значит выполнить его просьбу. Демоны не любят выполнять просьбы поверженных врагов». в моем горле замкнула широкая грубая ладонь, заставив захрипеть, задыхаясь. «Малчи, куколка!» Голос шефа прозвучал спокойно, а сам он перетянул меня на такой же летучий островок, на котором незаметно приблизился сзади, прижал меня к себе, прикрываясь как щитом. Я двумя руками вцепилась в его руку, пытаясь ослабить хватку. Макс, закончив возиться с Мишкой, повернул к нам голову, замер со свирепым взглядом. Нет, — Нет-нет, только контролируй себя. Шею или сворачивают сразу, или что-то просят взамен. Меня пока не убьют. Он, словно услышал мои мысли, медленно выпрямился. — Отдай ее мне. — Нам нужен он, и чтобы вы убрались отсюда, — шеф кивнул на Шедора. — Шантаж не лучший метод, — заметил Аримар, задрав на нас голову и прищурившись. — Что, не сумели найти выход? Судя по издевке в голосе, у него с этим проблем не возникало. Шеф шумно выдохнул мне в затылок, и я поняла, что демон попал в цель. Рука на горле стиснулась сильнее. Черт, как жаль, что он просто по-тихому не вернулся в свой мир. В глазах уже начали мелькать разноцветные пятна от недостатка воздуха, когда из-за скалы вынырнул Мартин, тоже приноровившийся использовать каменный островок, как летающий скейтборд. Резко затормозив, изменил траекторию и подлетел к нам вплотную. Шеф не пошевелился, уверенно, что даже не посмотрел в его сторону. «Эй, придушишь!» Рука Мартина бесцеремонно легла на локоть старшего. Тот нервно дернулся, и кое-кто поплатился за это разбитым носом. «Не лезь!» — огрызнулся он. «Я тебе где сказал быть?» Истребитель возмущенно запухтел, но отвечать не стал. Железная дисциплина дала трещину, и в случае с Мартином уже не первый раз. Тем не менее, я наконец-то смогла вздохнуть. Руку он все же ослабил. Нашли, кого вызволять. Я даже смогла прохрипеть нечто членораздельное. «Он не вас к демонам впустить хочет, а наоборот!» шидор вскинул на меня злой взгляд. «Она врет!» «Ну, не особо я и соврала. Вы ему не нужны!» С молчаливого согласия истребителя продолжал я вдохновенно выплевывать слова. «Вы его освободите, а он вас убьет, когда уверятся, что больше не нужны. Он вас использует, разве непонятно? Благодаря вам на земле будут править демоны. Вы расплатились живым человеком за свою же смерть. Я его видела. Хотите тоже посмотреть, что с ним стало? Можете заглянуть в пещеру». «Блин, что я несу?» Конечно, они знали, куда отправили сородича. Другое дело ради чего. — Врет она. Демоны меня предали. Мне незачем им помогать. Я хочу им отомстить. — Демон держит тебя сейчас на поводке, — заткнул его правитель. — Поаккуратнее, с планами мести. В подтверждение своей власти он слегка повернул руку. Из-под кожаного ремня стала сочиться кровь, стекая по коже тоненькими дорожками, словно изнутри вдруг выросли шипы. Почему-то шефа это только подстегнуло. «Он нужен нам живой!» Рука стиснула горло сильнее. В этот момент я уверилась, что он с легкостью может мне переломать позвонки. Просто так, в отместку. «Пап!» — на грани шепота от Мартина. «Надо уходить! Плюнь!» «Пошел вон! Не мешай!» Я видела, как мечется его взгляд между мной, отцом и демонами, как сжимается рука в кулак и стыдливо убирается в карман. «Вам нужна девка! Мне этот демон!» «Убирайтесь вон, иначе я убью ее прямо сейчас. Терять все равно нечего». Я захрипела, безуспешно царапаясь. «Верно, ты уже труп. А вот расчет неверен, девка нам не нужна. Убивай, а я пока найду, куда сторожевую собаку привязать, чтоб не кусалась». Довольно равнодушно ответила Ремар. Узнать, блеф это или чистая правда, возможности мне не представилось. Мирный разговор кончился, Шеф пожал плечами, и тишину огласил автоматная очередь. Аримар нелепо дернулся раз пять, когда его спину подло прошила пульми насквозь, которые вылетели из груди с фонтанами крови, и повалился на Шидора. Тот вскочил, ногой отопнул от себя правителя. Из-за валунов появился гордый до да нельзя Ник и направил автомат на Макса. На Макса, который не видел уже ничего вокруг себя, кроме тьмы. «Ты во всем виноват!» — услышала я речитативом повторяющийся тихий голос Мишки. «Ты виноват!» «Ты! Ты! Ты! Ненавидишь себя? Умри!» — лично бы заткнула ему глотку. «Нет!» — это было еще страшнее, чем собственная смерть. Какой силы прилетит демону удар, если вся магия возвращается или действует наоборот? Я узнал через секунду когда с его истошным криком Макс вдруг перестал существовать. Хлопок, и нет демона, а в разные стороны хлынула тьма, клочьями оставшись вихриться на том месте, где он стоял. Меня больше не держали за горло, я не могла кричать громче. Я не могла поверить, я не могла реветь. На огромной скорости мы неслись по воздуху прочь от свирепого черного урагана. Шедор скачал на ноги, выставил перед собой белый щит, но он разлетелся брызгами олова, и тьма ударила в его грудь, окутала, поглотив полностью. Автомат беспомощно прорезал мглу, и истребитель побежал. Тьма догоняла. Он выбросил автомат, чтобы не мешался. Тьма не отстала ни на шаг. Ник, задыхаясь, судорожно нащупал что-то в нагрудном кармане. Вытащил из его недр знакомый мне голубой шарик — Тот, что превращался в защитную сферу. Точно такой, что я подобрала, когда затягивала брешь. Стиснул его в руке. Взрыв вышел еще громче, разорвав истребители изнутри. Останки разлетелись в разные стороны. Это не странная магия. Это кошмар. Я впервые порадовалась своему слабому дару. Островок из-под наших ног вышибло. Я полетела вниз крылья рефлекторно попытались распахнуться но застежка держала на удивление крепко шеф тоже не выдержал воспользовался магией и сгинул во тьме как в огромной пасти уже оглушенной собственной силой мартина тьма нагнала и размазала вместе с островком швырнув о скалы каменное крошево брызнуло в разные стороны смешавшись с кровью я зажмурилась готовясь к такой же встрече с землей килилл знакомый знакомый крик Удар и темнота.